Следующий порыв был не таким сильным, и, приземляясь на пол, я поняла, что еще пять-шесть пробежек до дверей, и мы сможем, наконец, войти в святилище, если, конечно, все эти шесть падений будут удачными. В этот раз к дверям уже пришлось ковылять под чистый смех Нефертума. Такой чистый смех может быть только у бога или ребенка, отпилившего ножки у обеденного стола. Это только в фильмах герои со всей силы ударяются о стены, причем бесчисленное количество раз и всякий раз вскакивают на ноги и бросаются в бой, как ни в чем не бывало. Я ошиблась немного в расчетах. Уже третий порыв был настолько слабым, что мы только взлетели до потолка и тут же опустились вниз. Хорошо, что падать было всего сантиметров десять, спасибо строителям. Не дав богу ни непогоды передышки, мы ломанулись к выходу, не обращая внимания на несущиеся вслед раздосадованные окрики Нефертума и грозное мычание Себека. «Держи, пригодится». Алекс что-то быстро вложил мне в руку. Это был переходник. Вопросительно смотреть на Алекса не было времени. Действо, происходящее в зале, производило впечатление. Помимо множества кошачьих теней, посреди святилища на стене перед алтарем возвышалась огромная тень женщины с головой кошки, как и полагается, традиционно, в профиль. На алтаре важно восседала белая кошка, действительно одетая в какое-то золотистое платьице. Выглядело это очень умилительно и уморительно — Тем более, что у всех кошек были такие серьезные лица. Рядом стоял, подняв факел, главный жрец. Другие стояли в сторонке. Жрецы, сообразив, что к чему, быстро вышли из религиозного экстаза и поспешно бросились нам на перерез. «Кошки, подняв дикий ор, тоже кинулись к нам отстаивать свободу своей предводительницы». Алина, хватай кошку и дуй на базу, я их задержу! — крикнул Алекс, выхватывая меч. — Я тебя не брошу! — в отчаянии крикнула я. Но командор уже обернулся в сторону кучки напавших на него жрецов, вооруженных горящими факелами, но и без того производивших жуткое впечатление своими звериными головами. Жрец гор с головой Ибиса — Похоже, настолько вошел в образ, что, отбросив факел, стал подпрыгивать рядом, пытаясь клевать Алекса, куда попало. Главный жрец не прекращал ритуала. Неужели не интересно поучаствовать в потасовке? Или он в трансе? До алтаря оставалось пара шагов, когда ко мне кинулось сразу с десяток котов и кошек. «Постойте! Я пришла, чтобы сделать важное сообщение!» «Жрецы вас обманывали! Они сами хотят владеть миром! Обратите же свой гнев против них, пушистые хвостатики! Ой, не могу на вас без умиления смотреть! Так и хочется погладить! А если удастся, то и потискать!» «Собратья, вы слышали?» — раздался совсем рядом такой родной голос агента 013. И тут же он сам явил себя миру, быстро взбежав по ступенькам к алтарю. «Жрецы хотели нас оббадуть!» «Почему мы должны ей верить, великий тихутием хэп?» Послышалось недовольное мяуканье. переводчик с работал бесперебойно. «Не почему!» «Алидочка, быстро включай переходник, а я позабочусь об анхисен Патон. «Анхисен-па...» «Кто?» — не сразу поняла я, думая о том, что Пусик, похоже, впервые отказался от возможности в очередной раз продемонстрировать свое красноречие. Кот кинулся к по-прежнему спокойно восседающей на алтаре белой кошки, но не успел. Вокруг кошки вдруг разлилось сияние, из глаз ее брызнул свет. «Это случилось!» У меня теперь есть тело, в нем ли темне, Великой Царственный Баст. Отныне на земле все будет по-моему. Каждый, поддерживающий меня кошки помышки, а дальше, кроме того, мне понадобится. Армия. Не пойму, что это? Что-то не так. О, нет! Только не это! Оскверненный сосуд! Я не могу больше в нем находиться! Кошку начала в прямом смысле плющить и колбасить. Шерсть ее встала дыбом, и вид у нее был такой, будто ее били электрические разряды. Пушистик тут же бросился к ней, и в его глазах было столько живого участия, когда он притянул кошачью голову к себе, мягко обхватив ее лапками, что я даже не сочла себя вправе немножко поревновать. Кошка еще несколько раз дернулась, из пасти у нее вылетело маленькое темное облачко, и она затихла. «Оскверненный сосуд? Но как? Ее же охраняли!» Пробормотал главный жрец, начиная рвать на себе волосы, только что осознав, что все его планы рухнули в тартарары.